ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СВЕТА Я с недавних пор люблю роман Даниэла Галуе «Слепой мир». С тех самых пор, как мне порекомендовал его один из моих учителей, когда я был еще аспирантом. Поэтому я обрадовался, когда в 2009 году меня пригласили написать предисловие для аудиоиздания. Это текст моего предисловия, который я также сам начитал под запись. Плохая фантастика, подобно сказке, жонглирует реальностью так, что последняя лениво деградирует до магических заклинаний. Хорошая фантастика ограничивает себя, держится в пределах, заданных наукой, или позволяет себе поменять какую-то часть науки дисциплинированно, чтобы рассмотреть последствия. Самая лучшая фантастика заставляет нас по-новому осмыслить науку или философию, или, как в случае этой книги, по-новому осмыслить мифологию и религию. Представьте себе мир, в котором нет света. Нет, не мир, в котором никогда не было света, а мир, в котором свет был, но исчез. Даниил Голуе придумал совершенно правдоподобную причину, по которой это несчастье могло случиться с колонией людей, живущих глубоко под землей. Во всем остальном совершенно таких же, как мы с которыми мы знакомимся лишь много поколений спустя, после исчезновения света. Нам не рассказывают об этой причине до самого конца книги, хотя читатель может догадаться о ней по многозначительным намекам, разбросанным в тексте. Например, вместо «гражданин» говорят «выживший» или выжившие, Дает ли это подсказку? А религия этих людей включает демонов-близнецов, стронцы и кобальта, наряду с внушающим страх архидьяволом самим водородом. А вот распространенные среди выживших ругательства — радиация, радиация побери, кобальт. На момент начала истории про свет уже совершенно все забыли, осталось только, что очаровательно, смутная генетическая память, которая стала основой их культа. Этот вывод постепенно формируется по мере того, как мы втягиваемся в их мир тьмы. Язык очищен от всех слов, связанных со зрением. Люди кое-как передвигаются по своему подземному миру, используя эхолокацию, как летучие мыши, или зевикая. Мы постепенно догадываемся, что это слово должно означать использование инфракрасного излучения от теплых тел и горячих источников. Вместо «видители» они говорят «слышатели». У них нет понятия о том, что такое день или год, И хотя слово «свет» часто используется в повседневной речи, никто не знает, что это такое. Упоминания света носят чисто религиозный характер. Он стал мифом, атеистическим пережитком времени до мифического падения. «Свет всемогущий» стало клятвой, «Свет упаси, о, света ради!» Главный герой Джед пытается разобраться, что такое тьма. Это слово не значит ничего для тех, у кого не было никакого иного опыта. Но у Джеда есть смутная богословская интуиция, что оно может быть ключом к пониманию света. Он посещает религиозную церемонию, участники которой торжественно передают из рук в руки святую лампочку, чтобы вся конгрегация ее ощупала, и распевают катехизис. Что такое свет? Свет есть дух. Где находится свет? Если бы человек не был полон греха, свет был бы везде. Можем ли мы услышать или потрогать свет? Нет, но в другом мире мы его увидим. Созвучие с христианской теологией навязчивы. Западают в душу и набранные зловещим курсивом интерлюдии, в которых герой посещает в сновидениях трех странных персонажей, по-видимому, мутантов, чье призрачное присутствие сопутствовало ему с детства. Телепатку, добрую выжившую, от которой он узнает о глухом ухе, открывшем, как использовать молчаливый звук светлячков, и вечного человека. Этот последний не может умереть и ничего не делает, а только постукивает по камню, в котором его палец за века пробил глубокую дыру. Вечный человек достаточно стар, чтобы помнить свет, но он уже впал в маразм. Однако стоит Джеду заговорить о своей одержимости поисками тьмы, как вечный человек внезапно осознает весь ужас от падения от света. «Ужасная тьма окружает нас со всех сторон, она буквально повсюду вспоминает вечный человек». Но Джед, разумеется, не в силах понять эти его слова. Книга заканчивается репатриацией выживших во внешний мир, где свет реален. В наш собственный мир, который настолько привычен нам, что мы забываем, насколько чудесны свет и дар зрения. Страх, испытанный Джедом после первой встречи с Солнцем, Несомненно, самим «Водородом» передан очень трогательно. Из всех романов, которые я читал, этот, возможно, я пересказываю другим чаще всего. Меня завораживает его идея, и я нахожу, что других она завораживает тоже. Но в том, что касается теоретической аналогии, значит ли она что-нибудь? Прочтите. И решайте сами.